Глава 22. Технопанк. Крио пришел в себя, когда уже подлетал к земле. Он не помнил, когда раскрылся парашют. Его мысли все еще были там, наверху. «Как же так?» – звучало непонятно откуда взявшаяся фраза в его голове. Он сгруппировался и жестко приземлился на теплый бетон. Наконец он смог сосредоточиться и осмотреться. Удивительно, но для этого времени суток здесь было очень пустынно. Было все еще темно, но время явно подходило к рассвету. Буквально секунду спустя он увидел застывшую фигуру в ближайшем переулке. Не успел он присмотреться, как услышал вскрик в десяти метрах за собой. Резко обернувшись, он увидел лежащего на дороге Ларса. Приземление, видимо, прошло для него не столь удачно. Он корчился от боли и держался за ногу. Крио щелчком включил автосмотку парашюта и, скинув рюкзак с плеч, побежал к Ларсу. Ударившись о землю, ранец зажужжал, всасывая, как спагетти, стропы парашюта. Лицо Ларса было обезображено гримасой боли, нога неестественно вывернута. Было видно, что он с трудом сдерживается, чтобы не закричать. В паре метров от них мягко приземлилась Крис. Она сразу скинула парашют и подбежала к ним, а уже через мгновение заботливо склонилась над Ларсом. Она пыталась подобрать слова утешения, но в данных обстоятельствах это было очень сложно. Крио смотрел на сломанную ногу Ларса и пытался понять, что вообще делать в такой ситуации. Там наверху все было бы просто. Перелом для любой государственной клиники – плевое дело. Срастить кость или вырастить новую не составляло никакого труда. Но здесь, на втором уровне, который считался уровнем изгоев и беглецов, едва ли правительство вообще имело влияние. Криво тут и не был-то ни разу, поэтому и не понимал, чего ждать от этого места. Как действовать? Выбраться отсюда с учетом того, что они не проходили кордон, вообще не представлялось возможным. Правило контроля движения вверх действовало даже здесь. Они не могли подняться на третий уровень, так как не было зафиксировано, что они его покинули. Услышав шелест шагов у себя за спиной, Крио почувствовал, как волосы на затылке становятся дыбом. Еще не хватало им тут нежелательных знакомств. В памяти всплыла темная фигура во мраке ночной улицы. Медленно обернувшись, Он увидел пухлого человека азиатской внешности. Тот настороженно стоял в отдалении и рассматривал их. «Вы из технопанка?» – поинтересовался он и осторожно сделал шаг навстречу. «Я видел, как вы десантировались. Не думаю, что это плановое приземление, иначе вы бы не выбрали это место». «Да, вы нам поможете? У нас раненый!» – решила рискнуть Крис и вступила в разговор. «Враги режима – мои друзья!» – воскликнул азиат. Чистое безумие проступило на его лице. Только сейчас Крио смог рассмотреть его, когда тот подошел ближе и оказался в свете фонаря. Это был степенный мужчина небольшого роста, со смешной шапкой на голове. Одет он был на первый взгляд в какие-то мешковатые лохмотья, но потом Крио понял, что это просто рабочая одежда. Незнакомец передвигался странными рывками, то заторможенно, то быстро, будто наверстывая предыдущую медлительность. С ним явно было что-то не так, но выбора у них особо не было. Едва ли кто-то еще предложит им помощь. «Спасибо. Я рада, что мы на одной стороне. Меня зовут Крис, а это Ларс и Крио». «Не слишком ли рано она раскрывает наши имена?» – подумал Крио. «Хотя, если подумать, что нам терять?» «Лу», – коротко представился азиат, и его лицо вновь приняло адекватное выражение. Но в том, что в этом человеке есть крупица безумия, Крио больше не сомневался. Он подошел к Ларсу и помог ему подняться. С другой стороны его поддерживала Крис. Лу тем временем собрал разбросанные поодаль рюкзаки и сумки. «Нам нельзя оставлять следы, да и это нам еще может пригодиться», — бормотал он, навешивая на себя всю новую и новую поклажу. Через минуту он выглядел, как не по силам нагруженный пухлый подросток. Затем Лу махнул им рукой, и они без лишних вопросов пошли за ним. «Куда мы идем?» — нарушил в эфире молчание Ларс. «Я очень надеюсь, что он нам поможет. Но этот Лу явно не совсем нормальный. Вы видели его выражение лица, когда он говорил про врагов режима, а его странная манера двигаться рывками? Он какой-то дерганный», — выразил свои опасения Крио. «Может, здесь вообще все такие? Мы же тут ни разу не были. Он предложил нам помощь, было бы странно отказываться. Нам идти некуда», — успокаивающе писала Крис. «Дай бог, Крис». Через несколько минут они свернули в небольшой проулок, а потом зашли в дверь подвальчика с тусклой вывеской «Приборы Лу». «Он технарь, похоже», — предположил Крио. «Смотря какие приборы имеются в виду». Лу открыл очередную дверь, используя ключи из толстой связки. Свет автоматически включился. Они оказались в небольшом магазинчике, заваленном всякими приборами, начиная с чайников и заканчивая какими-то разновидностями оружия и усиленными протезами. Лу открыл еще одну дверь и позвал их в подсобку за прилавком магазина, скинул в углу все сумки, сел на стул возле большого стола и устало выдохнул. «Это моя лаборатория. Кладите своего друга на стол», – произнес он, заикаясь. Уголок глаз и рта при этом нервно задергались. Только при хорошем освещении все смогли разглядеть то, о чем говорил Крио. Выглядело это немного пугающе, но, осмотрев Лу с ног до головы, можно было сделать вывод, что особой опасности он все же не представляет. Крио помог Крис положить Ларса на стол. Тот стиснул зубы и опять принялся стонать, будто вспомнив о своей боли. «Не особо-то вы разговорчивые!» Посетовал азиат, и вдруг быстрым верным движением, которого никто от него не ожидал, разрезал штанину Ларса специальным ножом, непонятно откуда взявшимся у него в руке. «Вообще, я не врач, конечно, но когда-то занимался протезированием. Правда, давненько это было». Глаза Ларса озадаченно округлились. «Заберите меня, пожалуйста, отсюда. Что он хочет со мной сделать?» Взмолился он. Он явно начал паниковать, но тут Лу вколол ему что-то в бок, и Ларс обмяк на столе. Крио и Крис напряглись и отстранились от Лу. «Чего вы такие зашуганные?» спокойно сказал он. «Надо было ему на живую кость вправлять что ли мы друзья я же сказал он положил под ногу ларса что-то наподобие серой подушки из латекса затем с помощью какой-то пластиковой формы надавил и резко дернул ее раздался жуткий хруст кость будто встала на место но на кожа стала разливаться огромная багровая гематома Лу опять сделал резкое движение, обколол эту часть ноги из другого автоматического шприца и, залив ее чем-то сверху, нажал на небольшой круглый выступ на серой подушке. Нога Ларса стала в нее проваливаться. Затем, быстро распределившись по всей поверхности, подушка ее плотно стянула. «Это всё. Показалось, что Лу задумался, но потом они поняли. Таким образом, он пытался не заикаться. «Все, что я могу сделать!» «Что у вас за операция?» Крио немного опешил от такой резкой смены темы, но благо Крис ориентировалась в таких ситуациях лучше, чем он. «Нашей миссией было вскрыть базу данных одной государственной клиники и слить всю информацию. К сожалению, все пошло не по плану», сказала она настолько расстроена, насколько была способна. «Удивительно, что вы вообще ушли». «Может, моя информация устарела, но раньше это были самые охраняемые объекты», заметил Лу, совсем не заикаясь. «Вы давно не были наверху?» — поинтересовался Крио. «Лет семь, наверное, а может и того б -б больше», — с трудом выговорил он. «Что за информация?» «Нам нужны были данные о новом экспериментальном импланте». «Так вы их получили?» — оживился Лу. Ребята опять напряглись и переглянулись. «Не говори ему все», — написал Крио. «Не совсем. Наша миссия была прервана. Нас обнаружили. Бежали мы, пробив в стене здания дыру из плазма-ружья». «Плазма-ружья? У вас оно с собой?» Не дожидаясь ответа, Лу подошел к большой сумке и открыл ее. Затем, порывшись в ней, вытащил оружие. «Должно быть, это оно». Он опять остановился, чтобы преодолеть приступ заикания. интересно. Мощные источники питания. Хорошая оптика. Вы, видимо, соорудили его прямо в здании. Разумно. Кто из вас собрал эту пушку?» Он внимательно посмотрел на них. Так и не услышав ответ, откнул пальцем в лежащего на столе Ларса. «Видимо, он...» Волна грусти накатила на Крис и Крио одновременно, Они даже расслабились, будто забыв о предосторожности. Крис села на стул и закрыла лицо руками. Крио решил все-таки ответить. Он, к сожалению, не выбрался. Пожертвовал собой, чтобы мы могли уйти. как Грустно, однако. Лу привстал. Но зато вы здесь. Я вас долго ждал. Ждал? Озадаченно спросила Крис, подняв на него взгляд. как к конечно Кто-то же должен закончить мою миссию. С пафосом сказал он, и безумие вновь исказило его лицо. «Но об этом потом вы явно устали. Вам надо поесть и отдохнуть», — подытожил он, и, поманив их за собой, вышел из коморки.